Глава девятнадцатая. Вспышка. Я все еще оставался в сознании, хотя и понимал, что на этот раз все идет не так, как обычно. Регенерация не спешит восстанавливать мое тело, а из ран стремительно вытекает золотистая жидкость. Со всех сторон ко мне спешат корабли, солдаты, спруты, металлические бронированные гиганты и недавно обнаруженные клизмы. Диметрий, хоть и остался без башки, но, похоже, тоже не спешил подыхать. Из его шеи стремительно появился какой-то отросток, который принялся тянуться вверх и ветвиться, принимая форму головы и образуя нечто вроде кровеносной системы. Если бы не кровожадный зверь во мне, я, наверное, отрубился бы. Мой внутренний монстр чувствовал, что дело еще не завершено. Противник все еще жив, а значит, рано отключаться. Я вдруг глянул на себя и увидел четыре здоровенные дыры. Эти дыры в моем теле, что ли? А как у меня ноги-то не отвалились? Да и почему я до сих пор жив? Руки монстра, висящего напротив меня, беспокойно подрагивали. Клинки больше не торчали из его рук, но стремительно растущая из его шеи голова оптимизма не добавляла. К тому же он до сих пор сжимал рукой мою шею и крепко сжимал. Я невредимый, наверное, не смог бы выбраться, а в таком состоянии и подавно. Собравшись с мыслями и последними силами, я вонзил в предплечье Диметрия Трезубец. Я попытался активировать извлекатель, но информационное поле известило, что контакт не совершен. Похоже, я просто не смог пробить его кожу. Я попробовал еще несколько раз, но безуспешно. Я попытался снова выстрелить из энергетического шара в груди, но тот оказался пуст. Ситуация жуткая. Я ведь поразил его, почти победил. Но вот сейчас вишу как пойманная рыба на крючок, и наблюдаю, как он восстановится. Чтобы выбраться из его хватки, у меня не хватает силенок. Остается наблюдать за его регенерацией и ждать, чем все закончится, когда он придет в себя. Что-то мне подсказывает, что даже если бы в груди оказался полный заряд, и я снова смог бы его поразить, ничего не изменилось бы. Таким образом, я просто не смогу его убить, даже если в крупный горошек всего расстреляю. Он также регенерирует и достанет меня. Хреново, что у него длинные руки. Думаю, если бы я смог воткнуть извлекатель в обрубок его шеи, у меня все получилось бы». там-то брони нет никакой. Но у меня есть еще один энергетический шар в руке. Я приставил правую ладонь к предплечью, зажимающей мою шею руки, и создал небольшой сгусток энергии. Плоть гиганта ожидаемо прошила насквозь. Дыра получилась небольшая, но мне много и не надо. Я вставил в отверстие трезубец и запустил процесс извлечения. Я помню, что испытал, когда в меня водопадом вливалась жизненная энергия из тела давно дохлого дракона. Наверное, это самые яркие впечатления, с которыми можно сравнить то, что происходило со мной сейчас. Речи уже не шло о каком-то расширении моих сосудов или наполнении внутренних резервов. Энергия вливалась в меня плотной струей, будто из бронзбойта. Она разбрызгивалась в стороны, изливаясь в пространство, просто пропадая впустую. Ну а я был просто привязанная к столбу маленькая лягушка, в раскрытый рот который эта струя направлена. Сквозь волны охватившего меня безумия я с отрешенным облегчением увидел, что рост сосудов из шеи гиганта замедлился. Спустя какое-то время я ощутил сопротивление. Тварь, который стал Деметрий, будто попыталась приостановить ревущий поток жизненной силы, обвалившейся на меня. Он будто попытался приостановить его и изменить направление этой реки, забрав принадлежащее ему обратно. Хотя, как по мне, он лишь облегчил мою задачу. Теперь я равномерно мог впитывать поток жизненной силы, не растрачивая его впустую. Наученный прошлым опытом, я будто умелый серфингист скользил от волны к волне, расширяющим меня изнутри. Теперь это был не бесконтрольный поток, что грозил снести меня к чертям, Но уверенный ручей, что становился частью меня, я трансформировался в кого-то совсем иного. Главное, я осознавал все, что происходило со мной. Не было безумной сводящей с ума пытки, я просто брал свое по праву победителя. Забирал мощь и власть у величайшего противника, который сейчас был не способен удержать принадлежащее ему. Рука, сжимающая мое горло, ослабела, и я смог освободить шею. Вот только сам я никуда уходить не собирался. Чувствую я здесь надолго, причем чувствую себя вполне комфортно. Я даже смог осмотреться и оценить летящую на меня армаду. Энергетический шар в моей груди был давно переполнен, и я развернул корпус навстречу приближающимся противникам. Из меня ударил плотный луч сконцентрированной энергией. Удар был мощный, вот только очень узконаправленный. Я распылил несколько самолетов и один шарообразный корабль, но от этого легче не стало. Врагов было слишком много. Зато резервуар в груди был снова наполнен и рвался разрядиться. Не уверен, что смогу долго так стрелять, но пока могу, нужно поразить как можно больше целей. Несмотря на то, что кораблям до меня было еще далеко, мне в живот ударило несколько лучей. Видимо, какие-то особо мелкие стрелки смогли таки попасть в меня. Но, как ни странно, от этого мне стало еще легче. Вливаемой в меня силы было куда больше, чем вышло из моего тела от этой атаки. Пока в меня продолжал вливаться поток энергии, время текло медленно. Корабли еле-еле ползли ко мне, даже зевнуть захотелось. Интересно, смогу ли я создать рассеянный луч, чтобы поразить больше целей. Наблюдая за приближающейся армадой, я прикинул, что для этого нужно сделать. Если честно, они совершенно перестали меня пугать, и это исходило не от зверя. Я просто очень хорошо их понял. Понял, как они движутся, как могут меня атаковать и как будут действовать. Это я еще не говорю о том, что мне подыгрывала чернота, показывая, куда полетят нацеленные в меня выстрелы. Правда, пока что все это было без надобности, а я был в полной безопасности. А еще я чувствовал Диметрия, что медленно таял рядом со мной. Он все еще сопротивлялся. Суетился, пытаясь решить, что сейчас приоритетнее — бороться за крупицы медленно утекающих сил или выращивать голову. Видимо, без головы принять решение он не мог, но ну а мне это все только на руку. Никаких переживаний о том, что он умирает, у меня не было. Я целенаправленно убивал сейчас человека. Нет, не человека. Могущественное и злое существо, давно утерявшее понимание, что значит быть человеком. Я его прекрасно сейчас понимал. У него была простая цель найти дракона, и усложнять свою задачу, переживая о жизнях недоразвитых, по мнению диметрия людей, было верхом глупости. Зачем прятаться? Зачем сохранять чьи-то жизни? Нужно просто заполонить всю планету, уничтожая все препятствия на пути, чтобы не мешались. Неважно, что происходит в этом мире, кто у власти, какие существа населяют его, проще истребить всех, чтобы упростить себе задачу. К людям Дмитрий относился все равно, что к насекомым, и на меня он смотрел так же. Я думаю, он даже хотел меня убить. чтобы не видеть собственное слабое отражение. Это вызывало у него неприятные воспоминания, напомнило, кем он был рожден. А может, это напомнило ему о том, что он сделал с собственным миром. Я не видел его воспоминаний, но оставались чувства. Все то, что он ощущал, когда постепенно пожирал и убивал собственный мир, а также людей, населяющих его. Мне вспомнились те картины, что я видел, когда бабушка Или показывала мне воспоминания своих предков и то, что я почувствовал в первую очередь. Я ведь тоже хотел взять все в свои руки, истребить тех, кто ведет мой мир к гибели и краху. Кажется, что мой двойник когда-то пошел тем же путем. Он пытался изменить свой мир, сделать его как минимум лучше и стремился к идеалу. Проблема была в том, что люди по природе своей не идеальны. Люди — не роботы. Они склонны приспосабливаться, стремятся создать условия получше для себя и своего потомства и желательно лучше, чем у соседа. Это в нашей природе. Какой бы ни был мир, он — отражение большинства разумных населяющих его. Этот мир создан в головах людей, населяющих его. Вся моя прежняя жизнь была продуктом того, как я ее организовал. Девушка, которая меня бросила, убогая квартира, вечный беспорядок дома, это сделало не коррумпированное правительство, а я сам. Чтобы мир был новым и прекрасным, в головах людей должно зародиться стремление к тому, чтобы сделать прекрасным пространство вокруг себя. Диметрий понял это слишком поздно. когда людей в привычном представлении не осталось. Остался биоматериал, без культуры и понимание, как жить. Разумные животные, оказавшиеся совершенно не приспособленные к самостоятельной жизни, но зато исполнительные, готовые к любой судьбе и к любым приказам. Все эти существа, солдаты, спруты, пилоты больших доспехов, они давно перестали быть людьми. Большим кораблем управлял огромный человеческий мозг, лишенный тела. Все они были живыми машинами, выполняющими приказы, лишенные даже отдаленного понимания, что такое жалость или сострадание. Да, они даже радоваться не умели, абсолютно ничего. Они были идеальными в извращенном понимании богоподобного диметрия. Все их извлекатели и накопители каким-то образом были связаны с хозяином. Я пока не понял, как такое возможно, но лишь малая часть энергии оставалась в накопителях, необходимая для передвижения и питания солдата. Все остальное уходило к диметрию. Я был совершенно не уверен, что смогу забрать всю его жизненную силу, но я просто не имею права останавливаться. Это существо... должно погибнуть, а потом нужно найти его мир и стереть любые воспоминания о нем, как и тварей, что он создал. Меня так поглотили видения того, что происходило в изуродованной душе моего двойника, что я не заметил, как корабли и спруты оказались совсем близко. В меня ударило сразу пять лучей, и это было уже ощутимо». В голове само собой появилось понимание, как выпустить мощный заряд энергии, что рассеется и уничтожит существ вокруг меня. Энергетический шар в моей груди давно переполнился и разбух. Я покрепче обхватил огромное запястье шестерукого гиганта и выпустил рвущуюся из меня энергию от чего-то зажмурившись при этом.